Глава пятая. Велена. Мы с ребятами подъехали к конко-диспансеру к одиннадцати. Несколько белокаменных корпусов почему-то теперь стойко ассоциировались у меня с гигантскими надгробиями. Клумбы, плотно засаженные герберами всех цветов радуги, пёстрым восточным ковром стелились перед глазами. И от этого постройки над ними выглядели ещё более снежно-стерильными. Большой холл с колоннами встретил нас гнетущей тишиной и холодом. Полная воктёрша определённого возраста в синем шерстяном платье подняла сонные глаза. Девушка в регистратуре придвинулась к окошку, отставив чашку кофе. Напитком пахло на всё приёмное. Я, как Маргарита Мирешниковой, Негромко сообщила я, но эхо всё равно разнесло имя дочки по всему помещению. Хохтёрша всучила нам синие шарики свёрнутых бахил и уточнила: "Знаете дорогу?" Я кивнула. Сыновья двинулись вперёд и уже поднимались по лестнице, когда я нагнала их. Два пролёта, одна пробежка. Затаив дыхание, мимо сгорбленных больных на скамейках на лицах которых читается усталая обречённость. И мы у дверей отделения Пятая палата. Я помню. Дежурная медсестра вскинула на нас усталый взгляд и, узнав, ничего не сказала. По широкому коридору медленно осторожно бродили пациенты в халатах и спортивных костюмах. Маргарита уже сидела с синей походной сумкой в обнимку. Я вошла, и на глаза навернулись слёзы. Жестокие слёзы, жгучие. Слёзы матери, которая теряет ребёнка. Родители не должны переживать своих детей. Это не по природе, неправильно и так несправедливо. Когда у тебя на руках уходит из жизни тот, кому ты подарила весь этот мир. Тот ктон в твоих глазах делал первые робкие шаги, и ты поддерживала его за маленькую ладошку, старалась, чтобы не упал. Ночами не спала у его кроватки, когда температурил и пела колыбельные. Люле-люле-люленькие, прилетали гуленькие. Я сжала зубы и сделала несколько быстрых вдохов-выдохов. Маргарита встала. После процедуры она посвежела. Сеньки под глазами почти стёрлись, и я видела свою прежнюю дочурку, красивую и замечательную. Марго поддёрнула светлую кофточку поверх сарафана, что висел на острых ключицах, и обняла меня первой. Мама. Я посильнее стиснула челюсти. Тебя обещали вылечить. Только и сказала дочке. Да, Дени предупредил в сообщении. Мергот отстранилась, и глаза её впервые за последние годы просияли. Он сказал, что повелители демонов не обманывают, и их клятва крепче стали. Я верю, и ты верь. Я обняла дочку, и мы вместе с ребятами вышли из здания. Клим дистанционно включил мотор, и уже спустя 5 минут мы неслись по опустевшему дневному городу в сторону дома. За окнами мелькали многоэтажки в виде пирамидок, колец, сложенных друг на друга или словно стянутых наверх нитью. Здания, похожие на волны и классические прямоугольники небоскребов. Трехмерные экраны по сторонам от дороги предлагали посмотреть новый сериал «Ты уволен» в жанре космической фантастики про путешествия между звезд и другие планеты. Страстные герои, которые находят друг друга, несмотря на предупреждения и противоречия. Так рекламировали эту киноленту в интернете. Сказка для взрослых девочек, которым хочется верить, что принц может прийти даже в виде брутального, грубоватого телохранителя, который порой обидный и злит. Но на самом деле ты его единственное счастье, и он жизни не пожалеет ради своей женщины. С других трёхмерных экранов эффектные девушки хвастались тем, что прикупили новомодные кремы, гели, сыворотки с содержанием крови демонов и теперь выглядят моложе сестёр-школьниц. Красивые мужчины с загорелыми голыми торсами предлагали записаться в свой спортклуб или приобрести суперкоктейли. Разумеется, тоже на основе сыворотки из крови демонов. Знаменитая пирамида конфет Феррера-Роше сверкала на солнце, осыпаемая золотистой пыльцой. По дороге я то и дело поглядывала на Марго. И, боясь сбить оптимистичный настрой дочки слишком заметной заботой или ее нарочитым отсутствием, вспоминала видео, которое мы с сыновьями просмотрели несколькими часами раньше. Сразу как немного выспались после отъезда гостей из Дыргошта. «Поцентр» Наташа у своего психотерапевта. Всё такая деловитая и собранная. Подруга всегда относилась к вызовам врача слишком серьёзно. Короткая стрижка и чуть высветленные тёмные волосы очень молодят её. Лёгкий макияж скрывает бледность и подчёркивает большие тёмные глаза, когда-то глубокие и будто светящиеся изнутри. А теперь мрачные и безные, где затаилась тоска безысходности. Рваные джинсы с футболкой придают худощавой фигуре Наташи юношеского очарования и обворожительной хрупкости. Дамира Филипповна, невысокая, полноватая, но ещё достаточно привлекательная женщина с простоватым открытым лицом, входит в кабинет, поглядывая на часы. Наташа, я вызвала вас по важному делу. Врач оправляет полы белого халата, прикрывая весёлое летнее платье в цветочек. подруги кивает и держится спокойно хотя я вижу он натянут как струна да мира филипповна видит то же осторожно подводит Наташу к цели встречи капля за каплей даёт сведения стараясь не переборщить с дозировкой уверенно вы бы хотели отомстить обидчикам не насильникам не стязателям обидчикам так легче Так не настолько страшно. Наташа выпрямляется, лихорадочный румянец разливается по щекам и носу. Отомстить. Говорит так, словно это слово единственное, что запомнилось из речи психотерапевта. Дамира Филипповна кивает. Да, отомстить. Их поймали? Не помню, чтобы за все последние годы Наташа так оживлялась. Я прямо не узнала подругу. Глаза сверкают нистовством, на губах злорадная улыбка. Спина предельно выпрямлена, словно подруга шест проглотила. Возможно, вам нужно их опознать, если Где они? Наташа вскакивает, мечется по кабинету, как маленький пойманный в клетку зверёк, ищщий выхода. Дамира Филипповна пережидает первую вспышку эмоций, делает жест И пациентка послушно возвращается на кушетку. Наташа садится, но вся дёргается от нетерпения. Понимаете, поймать их могли только демоны. Вы готовы увидеть столько демонов в одном месте? Наташа всё равно. Демоны, пусть даже сам сатана. И это меня радует. В последнее время всё больше чудилось, что подруга впадает в прострацию. Ничто и никто больше не вернёт ей радости жизни. Кажется, она не физически в живой коме, эмоционально. Ничего не хочет, ничему не радуется. И вдруг такой всплеск переживаний. Дамира Филипповна не спешит, выжидает пару минут, пока Наташа мнётся у двери, словно бегун на старте. Хорошо. Вступайте за мной. Они движутся по знакомому мне серому коридору полицейского участка. Наташа прёт как танк, не замечая никого вокруг. Ни амбалов, пиджачников и кошанок, не дивитс лёгкого поведения практически нагих в их минимальных шортиках, юбочках, маечках. Она вообще ничего не видит, рвётся, несётся, таранит всё, что на пути попадётся. Дважды чуть не врезается в полицейских, и те расступаются с удивлением на лицах. Но заметив Дамиру Филипповну, понимающе кивают. Наташа словно не видит препятствий, только цель, только конечную точку пути. Дамира Филипповна тормозит у одной из дверей. Наташа тоже едва не врезавшись в спину психотерапевта. Врач первый открывает дверь. Медленно входит и впускает Наташу. Следующий кадр. Подруга останавливается перед шеренгой связанных по рукам и ногам магическими цепями демонов. Выглядят они как полупрозрачные сети. И если верить интернету, двигаться в таких сложнее, чем после паралитика. Подозреваемые не люди. Стулья им не положены. Стоят на коленях в позе подчинения. Подозреваемые. Голова опущенная, взгляды в пол. Смотреть на Наташу не разрешается. 10 демонов всех мастей для опознания и ещё 5 террогов, чтобы держать их. Чуть шелохнутся, охранники поддёргивают магические путы, и пленники кривятся от боли. Даже подставные. Хорошенькие у демонов в порядке. Водушевляющие На долю секунды я чувствую, как сердце замирает в груди. Кажется, падаю куда-то в пропасть, задыхаюсь и не могу остановиться. Но вдруг Наташа улыбается. Так улыбается. Я уже не помню ее такой. Веселой, озорной, задорной и... Оптимистичной. Этот, этот и этот. А еще вот этот и тот. Без запинки чеканит подруга. И радостно вскрикивает, когда раргои и охранники швыряют насильников мордами о пол. А затем наступают им на спины ногами в тяжелых армейских ботинках. Смачно проводят, ломая носы. Наташа выходит из кабинета и выдыхает. Так пловец делает вдох после нырка. Я прямо вижу, как вздымается ее грудь. Поднимаются плечи и как глаза наливаются жизнью. Чудится, сейчас Крылья расправится за спиной подруги. Каким бы гадом ни был повелитель Гоея, он вернул Наташе хотя бы это. Что же до исцеления живой комы, я и сама понимала, слишком давно всё приключилось. Мозг подруги мёртв много лет и работает только на магии. восстановить его, заставить включиться и функционировать самостоятельно сейчас вряд ли получится. Но за такую улыбку Наташе, как на записи опознания, я готова выдержать 3 месяца в обществе Оскольда. Его дурацкие приказы и нетерпимость к любым возражениям. А если он действительно вылечит Марго, я готова на всё. Даже если повелитель Гоей вдруг примет решение и потребует стать его любовницей. Потерплю. Надеюсь, больно не будет. Он сам сказал, что не любит насилия. Будем считать, я поверила. Пока сколько выполнил всё, о чём говорил. Даже не клялся, просто между делом сообщил мне, как факт. Видео с расправой над преступниками я пролистала. Оказалось слишком, даже для любителей трэша и ужасов. А ведь я обожала жуткие фильмы про монстров и чудовищных призраков. Начиналось все весьма неплохо. Я с интересом разглядывала гигантское круглое помещение с цепями на стенах и потолке. Пыточное. Вот что первым делом приходило на ум. Ну что ж... Я ведь смотрела вампирские сериалы, где кровь ферико и отрывание голов дела обычное. По лестнице спускается Оскольд в кожаной жилетке и кожаных брюках. Видимо, пик моды у демона в Гогое или вообще в дергоштяе. Выглядит рогатый очень спокойно, почти буднично. Медленно закатывает рукава, пока по лестнице скатываются связанные преступники. Те самые, которых опознала Наташа. Среди них даже два змея. Я только теперь узнала их по светло-карим вертикальным зрачкам и тонким губам. Ого, высшие демоны тоже подсудные? Вот уж в жизни бы не подумала. Цвет за пленниками в подвал спускается пожиратель какого-то невероятного роста. Метра 2 1/2. Затем трое аргоев и один черняк. Здоровенные, с квадратными челюстями и шеями, практически шире голов. Охрана, наверное. Все в чёрных майках и джинсах. Привет с земли. Осколь так обманчиво ленивым жестом приглаживает волосы. И я замечаю, что у него нет указательного пальца на левой руке. Вот это да. Только этой ночью палец был на месте. Готова поклясться. Но раздумье прерывает приказ Андэра: "Развязать их". Гигант, мысленно прозванный именно циклопом, вручную рвёт магические путы, которые на земле режут специальными огненными кинжалами. И то не сразу справляются. Пленники освобождаются, вскакивают, отступают. Змеи смотрят на Скольдо с презрением. Вы приговорены, ухмыляется Эндер. Внезапно один змей, самый жилистый, словно весь обтянутый жгутами мускулов, делает шаг вперёд и рычит. Ты мне не повелитель, я подданный лавирние, и мои ребята тоже. Он жестом указывает на остальных. Те замерли у стены. смотрят в пол, словно один взгляд в сторону Оскольд докарается смертью. Я уже говорил с Монталем. Он отдал вас в мои руки. Холодно отвечает Оскольд. Кажется, в этом подвале сейчас стены покроются сосульками. Сколько льда в колючем взгляде Эндэра и в его голосе. Бр. Я поёжилась. Он не мог Змей осекается, когда из кристалла, расположенного по центру пыточной, огромного переговорного устройства, появляется трёхмерное изображение. Сухощавый долговязый демон с короткими рогами, загнутыми навстречу друг к другу. Чёрные глаза его с вертикальными зрачками завораживают. Кажется, секунда, и ты съеден заживо. Они нарушили договор с людьми и попались. Скалится змей. А раз попались, значит, должны ответить. Могу я сам вершить суд? Ты мне должен, если помнишь. Я остановился у Тамри, а мог бы и двинуться дальше? Помню. Кажется, ни рычанием рогатые общаться вообще не умеют. Верши, как хочешь. Мне пришлешь их уши. Пленники пястятся, упираются в стену и случается нечтое. Словно вихрь проносится по помещению, осколь движется так, что даже раргоем не под силу. А ведь их самые современные камеры засекают длинной белёсой полосой человекообразной формы. Раз, и ноги демона в гротескными кусками мяса разлетаются по подвалу. Теперь все те валяются на полу, а осколь Дальше я смотреть не стала. Так, краем глаза местами лишь несколько кадров впечатались в мозг и не отпускали. Оскольц сдирает с преступников брюки и оскапляет их лёгким рывком, а затем под дикие крики ломает пальцы. Кадры, кадры, кадры. В конце я вижу бесформенные груды мяса и головы, которые собирает циклоп. Теперь уже ясно, зачем. Кровь лениво стекает по стенам, засыхая по ходу движения. Жестокость Аскольда поражала. Но почему-то я не жалела преступников. Напротив, изнутри поднималось совершенно незнакомое и непривычное для меня чувство. Полное моральное удовлетворение Аскольда. Тёмное, совсем негуманное. Оно смешивалось с воспоминаниями о том, как забирала Наташу из полиции. После того, как уладила все формальности. Отдельно демоническая экзекуция казалась немыслимой. Жестокой до безумия, зверской до предела. Но в сочетании с воспоминаниями о Наташе, такой беспомощной, избитой, несчастной, В тем разе не оставили на её теле живого места, только лицо пощадили. Видимо, это их жутко заводило. В сочетании с этими воспоминаниями демоническая расправа выглядела правильной, ужасной, отвратительной, такой, что второй раз я не стала бы смотреть видео ни за какие коврижки, но справедливой. Размышление прервал Клим, сообщив: "Ну что, Мы дома, пора собирать наших девочек в демонический санаторий. Слова сына удивительным образом придали мне силы духа и смелости. Ну, а правда, Марго едет на лечение, а я на отдых. Так и постараюсь все воспринимать. Как турпоездку в неведомый, мрачный и жестокий мир. Зато вип-класса. В замок повелителя Гои, самого могущественного в Дыргошсе, если верить Дэне. И самое главное, того, кто не бросает слов на ветер. Теперь я в этом уже окончательно удостоверилась.